Глава шестая. Дэя. Я волновалась. Мне казалось, что Тед не захочет прийти. Что ему это просто не нужно. И в то же время очень ждала нашей встречи. Поэтому едва дотерпела до вечера. Всю дорогу до парка ерзала на сиденье автомобиля, а Нейт все больше хмурился. Я понимала, что ему передаются мои эмоции — И ничего не могла с собой поделать. Слишком много всего накипело в душе. Слишком бурлили чувства. «Почему Тед так холодно вел себя на балу? Что с ним произошло?» «Я ведь не знала, как он жил эти годы. Вряд ли пришлось легко». Наконец мы добрались до парка. Когда-то я бывала тут пару раз с родителями, но это было так давно. Конечно, я не знала, где находится беседка с лебедями. У какого-то пруда? Или рядом фигурки лебедей? Оказалось, что выкованные лебеди находились на крыше беседки. Очень красиво. Вот только внутри было пусто. Мы вчетвером присели на скамейки. Дилан с нами не поехал. Он и не собирался изначально. И вообще час назад умчался куда-то по работе. Я чувствовала, как колотится сердце. Нейтон сжимал мою руку, и это придавало хоть какую-то уверенность. «Дэ, ты так нервничаешь, что я скоро начну ревновать», — шепнул он мне на ухо, и я покраснела и покосилась на него. Глупости. Ари и Эжен сделали вид, что они тут вообще ни при чем. Но в эту минуту на дорожке появились те, кого мы ждали. Тед и незнакомый парнишка того же возраста. Может, я его и видела когда-то в колледже, но вспомнить не могла. «Привет!» Тед замер у входа в беседку. «Привет!» — ответила я и взглянула на Нейта. «Я буду в десяти шагах», — ответил мой любимый и пошел к Рону, а Ари и Жен скрылись на соседней дорожке. «Тоже будут охранять!» Мы с Тедом остались вдвоем. Он прошел в беседку и сел на скамейку напротив. «Как же он изменился!» «Конечно, глупо сравнивать шестнадцатилетнего мальчишку и двадцатилетнего юношу, но все же...» «Ты хотела поговорить?» — напомнил Тед. «Хотела». Вздохнула я, уже чувствуя, что разговор будет непростым. «На балу было не лучшее время, да?» «Да уж». Не скажу, что сейчас оно лучшее. Но хотя бы меньше чужих ушей. Я слушаю. А слова выветрились из головы, несмотря на то, что я упорно сочиняла речь. Так много хотела ему сказать и просто беспомощно молчала. «Тогда зачем звала?» — усмехнулся Тед. «Послушай, моя сила раскрылась полностью, и если бы ты нашел способ уйти от Хайди...» Я могла бы стать твоей Ильтере. Или мы вместе поищем способ и... Нет, отчеканил Тед. Почему? А кто сказал, что я не хочу быть Айтере, госпожи Эулайт? Может, я к этому и стремился? Ну, Хайди... чудовище. Да, не стану спорить. Хмыкнул Тед. На самом деле речь не о ней, Дея. То есть не о ней, как о человеке. У нее есть власть, которая мне нужна. Власть! Я удивленно посмотрела на него. О чем ты? О том, что ситуацию в Тоссете давно пора менять, ответил, усмехнувшись, мой друг. И Хайди для этого подходит как нельзя лучше. Спасибо, что сдержала обещание, Дэя. Но мне не нужна помощь. Я справлюсь и сам. Главное, не мешайте. Я почувствовала прикосновение силы Нейта. Он уловил, что я расстроена. и, судя по всему, шел сюда. «Послушай, если вдруг...» Тед приложил палец к губам. «Никаких вдруг. Хайди, пятая моя Ильтере. Я знаю, что делаю». «А где предыдущие? Даже испугалась я. «Одна-то точно жива. Я с ней беседовала». «Двое мертвы, одна в тюрьме. Еще одна жива и здорова, наверное. Какая судьба ждет Хайди, я пока не знаю». «Будет зависеть от нее, Но вряд ли она надолго останется моей Иль». При светлый Инк, я осознавала, что Тед тоже прошел сложный путь. Но сейчас не могла понять, что им руководит. Как мог мой друг детства настолько измениться?» А на дорожке действительно появились Нейтан и Рон. Разговор окончен. Я коснулась Силы и Жена, чтобы и они с Ари возвращались. «Вы закончили?» Спросил Нейт. Он хмурился. Было заметно, что ему не нравится Тед. Да. Я поднялась ему навстречу. Тогда едем домой. Впрочем, уехать мы не успели. Меньше всего я ожидала, что на аллее появится Дилан в сопровождении симпатичной рыжеволосой девушки. «Рон!» — воскликнула она и кинулась вперед, стоило увидеть нас. И я заметила, как Рон... Улыбнулся. «Мэгги, зачем? Пробормотал он, обнимая девушку, прижимая к себе и покрывая поцелуями ее лицо. Милая моя, родная. О, боги, Рон, ты такой бледный! Шептала она, исследуя подушечками пальцев его лицо, губы, щеки, лоб, глаза. И так похудел, что эта дрянь с тобой сделала? Тише, тише, уговаривал Рон, целуя любимую. «В том, что эти двое любят друг друга, сомнений не осталось». «Мэгги, это опасно. Тебе не надо было приезжать сюда». «А как еще мне тебя увидеть, если ты год от меня скрываешься?» Со слезами спрашивала та. «Ты больше меня не любишь?» «Люблю сильнее, чем когда-либо. Сокровище моё». «Дилан, зачем?» «Да уж, теперь понятно, по какой такой работе ездил Дилан». Он услышал, что Рон приедет с Тедом и привез его девушку. Но что-то не давало мне покоя. Я сосредоточилась на этой паре. У девушки точно не было магии. Фон вокруг нее оставался спокойным. А вот Рона окружала чернота. Ужас какой. Дэ, да, я хотел попросить тебя об услуге». Замер рядом со мной Дилан. «Рон, мой друг». Его магия сильно пострадала год назад, когда Хайди узнала о его отношениях с Мэган. Можешь оценить, в каком она состоянии? Я уже видела, но проверить не мешало бы. Да, конечно. Арон выпустил из объятий любимую девушку, и они рядышком присели на скамейку. Он смотрел на нее так, будто прощался навсегда. Думал, что они больше не встретятся. Как больно. Я понимала их. Не так много времени прошло с тех пор, как я умирала от мысли, что Нейтс Хайди и ему плохо. Представляю, как страдала эта бедная девушка, не говоря уже о ее любимом. «Мэгги, позволишь?» Дилан попросил ее отступить на шаг, а я села рядом с Роном. Первое, что меня поразило сейчас, его потухший взгляд. Будто он ожил на несколько минут, которые Мэгги провела рядом с ним, а сейчас снова погас изнутри. «Не бойся, я не причиню вреда», — пообещала ему. «Я уже ничего не боюсь», — долетел ответ. «Да, пока это касается его самого, а не его возлюбленной». Я взяла Рона за руки и потянулась к силе Нейтана. С ним было легче работать, чем с Эженом. Постаралась сосредоточиться и увидела. Сплошная чернота. Лишь изредка вспыхивают желтоватые искорки, но очень быстро гаснут. Что же это такое? Нейт смотрел вместе со мной. Он угрюмо покачал головой. «Что?» — обернулась к нам Меган, Арон едва заметно сделал знак, чтобы я молчала. «Пока ничего», — ответила я. Его магия истончается. А вот Нейту иногда не мешало бы помолчать. Она так и не восстановилась после того, что устроила Хайди. Надо что-то делать. я, Де, попробуешь? Подожди, вмешался Дилан. Ты думаешь, Хайди не почувствует, что кто-то работает силой ее Айтере? Она же убьет его. Тогда что нам делать? На Меган было страшно смотреть. Мы обсудим это, пообещала я. А пока не беспокойтесь так. «Я отвезу тебя домой», — шагнул к ней Дилан, но девушка вырвалась и крепко обняла Рона. Все будет хорошо, слышишь?» — пообещала ему. «Я все для этого сделаю!» Дилан увлёк её за собой. Рон остался. Он несколько мгновений не шевелился, затем тяжело поднялся и обернулся к Теду. «Нам тоже пора возвращаться. У Хайди могут возникнуть вопросы». «Не беспокойся, у меня найдутся ответы». усмехнулся тот. «Но нам действительно пора. Еще увидимся, Дея». И парни пошли прочь, а мы вчетвером остались. «Невыносимо!» Сквозь зубы процедила арет сжимая кулачки. «Это просто невыносимо! Это страна, эти правила!» И будто опомнилась, взяла себя в руки и замолчала. «Видимо, привычка, выработанная годами жизни в доме Ильтере». Если родители так легко отказались от Нейтона, вряд ли жизнь девочки без магии была такой уж простой. «Давайте поедем домой», — тихо сказала я. «Иногда и деревья могут слышать. Дождемся Дилана и обсудим, чем можно помочь. Он, похоже, дружит с Роном и этой девушкой, Меган. «У Дилана много тайн», — хмыкнул Нейт. «Но ты права, Дея. Здесь уж точно не следует ничего обсуждать». «Едем». И как только мы сели в автомобиль, Нейт спросил. «Что сказал твой друг?» «Начинаю сомневаться в нашей дружбе», — вздохнула я. Он что-то задумал. Намекал, что Хайди — его пятое Ильтере. «Ого!» — в один голос отозвались Нейт и Эжен. «Да. И двое из его предыдущих Иль мертвы, а третья в тюрьме. Поэтому с Хайди он справится. Не знаю, что он собирается делать». и мне от этого немного страшно. «Парень странный», — заключила Жен. Он не был таким, но, видимо, пробуждение силы по-своему меняет каждого. Хорошо, что Нейт находился рядом со мной, когда я обрела магию Ильтере. И сейчас тоже продолжал меня учить. Все время рассказывал, как применять магию, чего стоит поостеречься, а что, наоборот, пойдет на пользу. Иначе все оказалось бы гораздо сложнее. А у меня сердце было не на месте. И думала я не о Теде, а о Роне и Меган. Дилан молодец, что сумел устроить их встречу. Я верила, Тед не выдаст Рона. Иначе и Рон может рассказать Хайди, что Тед виделся со мной. И все таки очень грустно и жаль эту пару. Потому что резерв Рона был испепелен. «Как можно сделать такое? Зачем? Почему Рон не мог быть вместе с Меган? «Успокойся», — тихо сказал Нейт. «Твои переживания сейчас ничего не изменят. Даже больше навредят». «Я понимаю». Постаралась взять себя в руки. Мы приехали домой, но вместо того, чтобы разойтись по комнатам, сидели в гостиной и ждали Дилана. Он вернулся где-то через полчаса, залпом осушил стакан воды и сел напротив нас. Видимо, у него выдался сложный разговор с Мэган. «Хорошо сработано», — сказал ему Нейт. «А что оставалось делать?» — отмахнулся Дилан. Рон наотрез отказался с ней видеться. Боялся, что Хайди избавится от нее. «А сам видел, какой красавчик? Того и гляди отправиться к богам». «Что скажешь, Дея? Насколько плохи наши дела?» «Его магия почти полностью разрушена». ответила я, и продолжает разрушаться. Желтого цвета почти не осталось, только чернота. «Я думаю, Хайди в свое время создала хлыст из его силы», добавил Нейтон. «Поэтому повреждения не прошли даром. Они слишком глубоки». «И да, я согласен с Дей. Магия Рона продолжает разрушаться». «Жаль, парня». «Неужели ничем нельзя помочь?» тихо спросила Ариетт. Давайте подумаем. Нейт покосился на меня. Допустим, Дэя сможет восстановить его магию. Но это сразу же почувствует Хади. Как нам поступить, чтобы она не почувствовала? Сломать печать клятвы! раздался голос Ижена. Он вел себя настолько неслышно, что мы почти забыли о его присутствии. Если Дэя может восстанавливать магию, у нее должна быть способность ее разрушать, но у нас нет права на ошибку. «Прежде чем предложить этот вариант Меган и Рону, мы должны опробовать его на ком-то еще». «Попросим Анну?» – предположила я. «А у Винса много связей в Теанесте. Там действует договор между Иль и Ай. Он мог бы найти для Рона хорошую Иль Ильтере, и мы помогли бы ему ехать». «Это наиболее реальный вариант», – согласился Нейтон. «Позвони Винсу, узнай, согласится ли он. И завтра попробуй снять клятву Ай Айтере Анны». Только ты понимаешь, насколько осторожной надо быть. Одно неправильное движение магии может убить ее. Я понимаю. Да, я понимала. И Анне все расскажу как есть. Но никогда не смогу забыть пустой взгляд Рона и любящий полные боли Меган. Если у них есть хоть малейший шанс им помочь, надо его использовать. Ребята разбрелись по комнатам, а я пошла к Анне. представляла, как начну разговор. «Как объясню?» Айтере дедушке нашлась в любимой кухоньке. Она пила чай и поглядывала в окно на срывающиеся капли дождя. Погода резко испортилась. Во время нашей прогулки было облачно, но сухо, а теперь неожиданно начался дождик. «Дея, деточка, ты выглядишь бледный, заметила она. что это случилось?» поссорилась с этом? «Нет», — улыбнулась я. «К счастью, нет. Но у нас возникла проблема, и я не знаю, как ее решить». В двух словах обрисовала ситуацию. Анна слушала, не перебивая, пока я не замолчала. «Так ты считаешь, что сможешь уничтожить клятву Айтере?» — задумчиво спросила она. «Да», — ответила я. «Но мне надо сначала попробовать, ведь шанс будет всего один». Либо у нас получится, либо Рон погибнет, потому что госпожа эолайт ему не простит. Эулаид? Это не дочерка ли Вильяма Эулайта? Не знаю, наверное. А вы были знакомы? Относительно. Кивнула Анна. Он часто приезжал к Фернанду по делам. Хороший был человек, незлобный, в отличие от большинства эльтера. А вот жена у него пустоголовая куколка. Мне кажется, она даже обрадовалась, когда мужа не стало. Не приходилось больше отчитываться, куда одевает деньги. Значит, дочь пошла в маму. Видимо. Да, печально, что не в отца. Я услышала тебя, Дея. И, конечно, согласна помочь бедному мальчику. Но вы ведь понимаете, что это может быть опасно. Я не так много умею. «Понимаю, милая», — мягко улыбнулась Анна. «Но как иначе? Если в этом доме я единственная Айтере, не привязанная к тебе?» «Спасибо». Я крепко обняла свою собеседницу. «И есть еще одна маленькая просьба. Я могу влиять на чужую магию, даже если не связана клятва и с Айтере. И хочу понять, смогу ли работать...» С силой женщины, а не мужчины. Можно?» Анна кивнула. Я сосредоточилась, пытаясь увидеть ореол магии вокруг нее. «Да, получилось!» Светло-бирюзовая сила Анны была чуть прохладной, но приятной. Винс приезжал несколько дней назад, и часть резерва успела заполниться. Я потянула магию на себя, и она откликнулась. «Здорово! «Да ты умница!» Анна смотрела на меня с легким удивлением. «Невероятно!» «Главное, чтобы никто об этом не узнал». «Конечно, девочка моя, ни за что!» «Но это ведь открывает такой простор!» «Сколько, тере ты могла бы помочь?» «Вот я и хочу помочь Рону для начала. Только это будет, ой, как непросто!» «Ничего, ты справишься!» Тепло улыбнулась Анна. И я поверила, что действительно все так и будет. По крайней мере, сделаю для этого все возможное.